Подростковый возраст. Десятка лучших романов для подростков. Труман Капоте. Другие голоса, другие комнаты. Орсон Скотт Кард. Игра Эндэра. Стивен Джобски. Хорошо быть тихоней. Ален Фурнье. Большой мольн. Джон Грин. В поисках Аляски. Muriel Spark. Мисс Джин Броди в рассвете лет. Alice Walker. Цвет пурпурный. Edmund White. История одного мальчика. Marcus Zusak. Книжный вор. Sue Townsend. Тайный дневник Адриана Моула. Также смотрите Отрачество. Проблемы отрочества.